У меня даже вдруг появлялись надежды на то, что раз Альбертина не стала моей поклонницей, то я найду себе поклонницу в лице другой. Той, что, прощаясь со мной вечером, сказала что-нибудь многозначительное, бросила на меня многозначительный взгляд, устремлявший на другой день все мои мечты к ней. Мои мечты с особым сладострастием летали теперь между ними, ибо на этих живых лицах уже достаточно закрепились характерные их черты. Так что можно было уловить, хотя бы он потом и менялся, их пластичный воздушный образ. Различия между ними, конечно, еще далеко не соответствовали одинаковые различия в длине и ширине черт, которые, несмотря на всю их кажущуюся непохожесть, можно было, пожалуй, придать почти любой девушке. Но мы познаем лица не математическим путем, а но это познание начинается не с измерения отдельных линий, Оно исходит из выражения, из целого. У Андре, например, зоркость ласковых глаз как бы соотносилась с узким носом. Таким тонким точно это была единая кривая линия, проведенная только для того, чтобы ею одной продолжить склонность к мягкости, членившейся над ней в двойной улыбке взглядов близнецов. Такая же тонкая линия шла у нее в волосах, неровная, глубокая, напоминавшая борозду, проведенную ветром в песке. И это, наверное, было у нее наследственное. Совершенно седые волосы матери Андре, взбитые точно так же, образовывали то бугорки, то впадины, подобные снежным сугробам и ухабам, зависящим от неровности почвы. Конечно, по сравнению с тонко очерченным носом Андре, У носа Розамунды были гораздо более широкие плоскости, он напоминал высокую башню на прочнейшем фундаменте. Выражение лица способно убедить в том, что отделенное чем-либо бесконечно малым решительно ни на что не похожее, а бесконечно малое может само создать выражение совершенно особенное, целую индивидуальность. И все же не только бесконечно малое, содержавшееся в какой-нибудь линии, и не только своеобразие выражения способствовали тому, что лица девушек не сливались в одно. Лица моих подружек еще резче обособляла окраска. И не столько переливчатой красотой тонов, до того разно, что я испытывал и стоя перед Розамундой, облитой из желто розовым светом в котором еще отблескивали зеленоватым блеском глаза, И стоя перед Андре, белые щеки которой строго оттенялись чернотой волос, такое же наслаждение, как если бы я глядел то на герань, растущую у осиянного солнцем моря, то в ночи на Камелию, сколько в силу того, что бесконечно малые различия в линиях вырастали до невероятности, соотношения плоскостей изменялись до неузнаваемости благодаря новому элементу. элементу краски, великому искуснику по части распределения отливов, равно как и по части восстановления или, по крайней мере, изменения размеров. Таким образом, лица, быть может, не очень разнившиеся по своему строению, в зависимости от того, чем они заливались, пламенем рыжих с розовым отливом волос, белым ли светом матовой бледности, вытягивались или же расширялись, превращались во что-то иное, вроде аксессуаров русских балетов, иные из которых при дневном свете представляют собой самые обыкновенные бумажные кружочки, а когда гений Бакста погружает декорацию в бледно-алое или же затопляет ее лунным светом, то они накрепко врезываются в нее точно бирюза на фасаде дворца. или томно распускается бенгальской розой в саду. «Русские балеты» — спектакль русской балетной труппы, который руководил Дягилев, 1872-1929. В 1909-1914 годах до этого Дягилевым была организована выставка русского искусства и концерты русских артистов, в частности, «Шаляпина». Эти спектакли, показавшие публике произведения русских, римских корсаков, стравинский черепнин и французских, дебюсси, равель, композиторов, пользовались большим успехом. прост посещал эти спектакли в 1910 году.